всю жизнь. Странный это парадокс. Любовь палача к жертве. Ковалич осмотрел ладную фигуру, открытое сильное лицо, огненно прицей, и прикрыв ладонью рот, чтобы скрыть деланную зевоту, сказал, «Вот вам перо и бумага, Садитесь и пишите своим друзьям, что вы будете жить до тех пор, пока они станут соблюдать лояльность по отношению к нам. К вам? К моему руковолючу? Я представляю власть. Чью? Повторяю, вы взяты в качестве заложника. Вы взяты на основании распоряжения Бана Шубашича. Вы будете сидеть в тюрьме? Один волос не упадет с вашей головы до тех пор, пока коммунисты сохраняют лояльность по отношению к власти. Естественно, если придет другая власть, они обязаны сохранить такую же лояльность и по отношению к ней. Вы предлагаете мне подлость только для того, чтобы услыхать отказ? Так вас надо понимать? В общем-то именно так. Еще одно. Вместе с вами арестованы киршавани, Аджия и Цесарец. Вы не знали об этом? Да-да, они здесь. Они могут быть освобождены, поскольку хорватская власть заинтересована в сохранении национальной интеллигенции. Даже приятно, знаете ли, иметь своих хорватских анфанти-реблей. Их можно освободить. Я говорю вам правду, прица. И при этом говорю открыто, что вы, как серб, обречены на заключение. Если только ваши соратники не начнут террора, тогда мы казним вас с оповещением в печати. Также честно я признаюсь вам в том, что Аджию, Цесарце и киршавани можно освободить. Я уже беседовал с киршавани Поговорите с ним вы. Все-таки живая собака лучше мертвого льва, а? Я устрою вам встречу. Не возражаете? Не возражаю. Вы будете советовать Кершаване выйти из тюрьмы? Конечно. Вы не спрашиваете меня об условиях, которые я предложил ему? Зачем? Подлых он не примет. Разумные я посоветую ему принять. Вы правы. Живой лев лучше, чем мертвый пес. По-прежнему интересуетесь Испанией? По-прежнему интересуюсь. Живой лев из какой-то вашей статьи об Испании? Ковалич открыл ящик стола, достал газетную вырезку, протянул ее прице. Это вами написано? Дучи и фюрер утверждали, что они и их львы защищают цивилизацию и культуру от варварства. Разумеется, от варварства большевистского, красного, марксистского, масонского, либерального, демократического. Ужасающее современное военное оружие продолжает греметь на Дальнем Востоке и в Испании. Гибнут солдаты и солдаты гражданское население, женщины и дети, уничтожаются огромные материальные ценности, разрушаются бесценные памятники культуры, шедевры искусства, древние рукописи и книги. Тысячелетние памятники культуры в Испании, стране искусства, от доисторических рисунков в Альтамире до картин предтечи, модерного изобразительного искусства, художника-бунтаря Гои, подвергаются разрушению убийственным оружием итальянского и немецкого производства. Когда в 1917 году в Петрограде пронесла сложная весть о том, что гражданская война привела к бомбардировке Москвы, причем сгорел ценнейший памятник русской архитектуры, храм Василия Блаженного, Луначарской, революционный комиссар и член первого большевистского правительства, Расплакался и подал в отставку, поскольку он не мог нести ответственность за революцию, которая разрушает бесценные памятники культуры.